Глава шестьдесят Кассандра. На минуту я крепко до боли зажмуриваю глаза, готовясь выпить таблетки. Дышу глубоко и медленно, призывая все свое мужество. Чувствую на плече руку Джулиана и вздрагиваю. «Пора», — говорит он. Открываю глаза и смотрю на пригоршню таблеток у себя на ладони. Поднимаю взгляд к потолку в надежде, что на мою душу снизойдёт покой. Однако вместо образов мира и покоя я замечаю кое-что в верхнем углу, где смыкаются стены. Я моргаю и прищуриваюсь, желая удостовериться, что не ошиблась. И меня озаряет догадка. Рука Джулиана сжимает мое плечо. Он становится передо мной и силой вставляет мне в руку стакан воды. Но я не глотаю таблетки. Микроскопическая камера, подвешенная в углу, говорит мне, что я не психопатка и не параноик. Он шпионил за мной. Снова взглядываю туда краем глаза. Там и колонка. Голоса были реальными, но их записал Джулиан. Это не я сумасшедшая, а он. «Давай. Если ты сейчас не примешь остальные, тебе станет по-настоящему плохо», с нажимом говорит он, напряженным от нетерпения голосом. Лихорадочно соображаю. «Нужно что-то предпринять». «Думай, выиграй время. Я хочу кое-что добавить в письме», — говорю я, высыпая таблетки на стол и выдвигая ящик, в который он у меня на глазах положил письмо. Но вместо письма я вижу часы, подаренные Джиджи, и якобы пропавший флакон духов. Джулиан смеется. «Ну надо же! Часы, которые куда-то запропастились. Ты брал мои вещи и прятал их. Ты хотел внушить мне, что я схожу с ума», — говорю я, вспоминая каждый случай. «Книжка Валентины? Твои ключи от машины?» «Наконец-то дошло!» — презрительно бросает он и сгребает в ладонь таблетки. Схватив одной рукой мой подбородок и оттянув нижнюю челюсть, он заталкивает мне их в рот и приказывает глотать. Подняв голову, чтобы встретиться с ним взглядом, я с силой выплевываю ему в лицо таблетки и швыряю стакан через всю комнату так, что он разбивается о стену. Джулиан оттирает лицо. В глазах его бешенство. На шее бьется вздувшаяся жила. «Ах ты сука!» — говорит он, хватая меня за волосы и стаскивая со стула. Я пытаюсь вырваться, но он держит слишком крепко и тащит меня по полу. Кожа головы горит от боли. Мне удается зацепиться за ножку кровати, и Джулиан, наконец, отпускает меня. Он с омерзением смотрит, как я пытаюсь соскрести себя с пола. «Ты...» — он толкает меня рукой в грудь. «Я давно должен был избавиться от тебя». Ты была жалкой заменой Кассандре. Он толкает меня еще и еще, пока я не оказываюсь прижата к стене. Ты никогда не заслуживала ее имени. Она была для меня всем. И она дала мне Валентину. Ты в подметке не годишься, Кассандре, Эмилия. Я нахмуриваюсь. Да, Эмилия, твое настоящее имя. Люди с простреленными лицами из твоих снов это твоя семья, Эмилия. Твоя ненормальная семейка. И все они теперь мертвые. Со злорадством выплевывает эти слова Джулиан. Я цепенею от потрясения. Шарю в памяти, но воспоминания не приходят. Что значит, она дала тебе Валентину? Валентина моя дочь. А Соня, как же она? Он смеется. Не было никакой Сони. А ты не мать Валентине. Не может быть. Я знаю, она мой ребенок. Я люблю ее. Прежде чем я успеваю отшатнуться, Джулиан бьет кулаком в стену в двух сантиметрах от моей головы. Я помогал тебе забыть, но разве ты ценила мою помощь? Нет, ты сбежала от меня и от Валентины. Вот как ты отплатила мне за все, что я для тебя сделал. Неблагодарная сволочь. У него взгляд безумца. Если я хоть как-то не утихомирю его, он попытается меня убить. Прости, Джулиан, — говорю я, опуская голову. «Ты прав. Я не должна была убегать. Не знаю, почему я это сделала». Я поднимаю на него глаза. «Джулиан, я была так рада, когда ты нашел меня и привез домой. Помнишь, как мы были счастливы, когда танцевали в тот вечер на годовщину свадьбы?» На секунду он как будто смущается, и я торопливо продолжаю. «Ты надел мне кольцо на палец, а потом, когда мы вернулись домой, я прошла в нашу комнату, и мы любили друг друга». Меня чуть не передернуло при воспоминании о его прикосновениях, но я сдерживаюсь. Джулиан смеется и делает еще шаг. Теперь его лицо в сантиметре от моего. Прекрасно, Эмилия. Вижу годы лечения кое-чему тебя научили. Но лучше бы тебе знать, что не стоит анализировать действия психоаналитика. Он поднимает руку к моему подбородку и сжимает его. Смирись, Эмилия. Для тебя самой лучшее — умереть. «Твой мозг разрушен психотравмами, лекарствами и гипнозом». Опять смеется с отвращением кривя губы. «Но ты была отличным испытуемым. Процесс получился крайне познавательным». Его руки смыкаются у меня на горле. «Джулиан, пожалуйста, отпусти!» — умоляю я, но он сдавливает мне шею. Тогда я со всей силы бью его коленом в пах. Он вскрикивает и складывается пополам от боли. Я бегу к двери, но не успеваю открыть. Он хватает меня за край ночной рубашки и разворачивает лицом к себе. Он скалится, как буйно помешанный. По подбородку текут струйки слюны. Я колочу его кулаками в грудь, а когда он хватает мои запястья, я начинаю брыкаться, но он слишком силен. Я задыхаюсь. Следующее, что я вижу, летящий мне в лицо гигантский кулак. Удар такой мощный, что я падаю на пол, по пути ударившись головой об ночной столик. Каждый сантиметр моего тела пульсирует от боли, и я уже теряю надежду. Кое-как сажусь. Джулиан встает прямо надо мной, расставив ноги. «Я хотел сделать как легче, но тебе надо потруднее, да?» И с ней было то же самое. Внезапно я вспоминаю о ноже, который спрятала в тумбочке. Я должна отвлечь Джулиана. Я приму таблетки. «Дай их мне». Он прищуривает глаза. «Слишком поздно, Эмилия». Второго шанса не будет. Он берет меня за руку и рывком подымает на ноги. За это время я успеваю дотянуться до ручки ящика, выдвинуть его и схватить нож. И прежде чем Джулиан соображает, что происходит, я втыкаю нож ему в бедро. Он отпускает меня, падает и катается по полу, кричая и изрыгая проклятие. Кругом кровь, море крови. Кажется, меня сейчас стошнит. Заставив себя отвернуться, бегу к двери. Вон из спальни, к лестнице. Оглядываюсь. Джулиан подтягивается вперед на одних руках, оставляя за собой кровавый след. Его лицо искажено яростью. Губы двигаются. Он кричит, но сердце так бухает у меня в груди, что я не слышу слов. Скачу через ступеньки, уже внизу спотыкаюсь и хватаюсь за перила. Оглянувшись, вижу, что Джулиан на лестничной площадке. Одной рукой держится за бедро, другой за стойку перил. Задыхаясь и всхлипываем, мчусь на кухню. Хватаю радиотелефон, набираю 911. Влетаю в ванну и забираю за собой дверь. Остается только ждать.